«Опальный прах опального Вольтера». И в то же пятилетие, в том же Париже, гадалка мадам Марии Анна Ленорман открыла салон, привлекавший множество посетителей. И в паноптикуме мадам Тюссо мирно стояли рядом восковая фигура святого Дионисия, который держал под мышкой свою собственную голову и фигура еретика Вольтера. В это пятилетие, В египетском городе Розетти, арабском Решиде, был найден покрытый письменами камень, который дал возможность шампольону расшифровать иероглифы. Антуан Кондурсе положил основу коллективистско-материалистической философии истории. Пьер-Симон Лаплас научно объяснил происхождение планет, но человек, который не признавал. Что мир, как учит Библия, создан в шесть дней, от 28 сентября до 3 октября 3988 года до Рождества Христова, такой человек не мог занимать государственную должность ни в испанском королевстве, ни в Габсбургской монархии. В это пятилетие Гётт писал в венецианских эпиграммах, что самых ненавистных ему вещей на свете Четыре. Запах табака, клопы, чеснок и крест. А Томас Пейн работал над учебником «Рационализма. Век разума». В это же время Шлейермахер написал свою книгу «Речь о религии к образованным людям, ее презирающим», но вали свою теодицею, а французский поэт Шоттебриан стал приверженцем романтизированного католицизма. Книга «История упадка и разрушения Римской империи», в которой Эдвард Гиббон с остроумием и холодной иронией изображал возникновение христианства как возврат к варварству, была провозглашена самым значительным историческим трудом, но не меньшим успехом пользовались апологии. Книга, в которой епископ Ричард отсон пытался в сдержанных и изящных выражениях возражать Гиббону и Пейну в это пятилетие были сделаны существенные физические химические и биологические открытия были установлены и доказаны важные социологические принципы но открыватели и провозвестников нового встречали в штыки осмеивали бросали в тюрьмы были испытаны новые научные и лечебные средства но духовенство и знахари изгоняли из больных бесов и врачевали молитвами и ладанками и философствующие государственные деятели, и алчные дельцы, и молчаливые ученые и крикливые рыночные шарлатаны — Властолюбивые священники, и крепостные крестьяне, художники, отзывчивые на все прекрасное, и тупые, и кровожадные ланцкнехты, все жили вместе на ограниченном пространстве, толкались, стеснили друг друга, и умные, и глупые, и те, чей мозг был развит едва ли больше, чем у первобытного человека, и те, чей мозг рождал мысли, которые станут доступны большинству разве что по истечении еще одного ледникового периода, Те, кто был отмечен музами и восприимчив ко всему прекрасному, и те, которых не трогало искусство, воплощенное в слове, в звуке или в камне, энергичные и деятельные костные и ленивые все они дышали одним воздухом соприкасались друг с другом находились в постоянной непосредственной близости они любили и ненавидели вели войны заключали договоры нарушали их вели новые войны заключали новые договоры мучили сжигали кромсали себе подобных соединялись и рожали детей и только редко понимали друг друга немногие умные одаренные стремились вперед Огромная масса остальных тянула назад, ополчалась на них, сковывала, умерщвляла, всеми способами пыталась от них избавиться. И, несмотря ни на что, эти немногие одаренные шли вперед, правда, неприметными шагами, прибегая ко всяческим уловкам, соглашаясь на всяческие жертвы, и они тащили за собой и хоть чуточку подтягивали вперед всю массу. Ограниченные чистолюбцы, пользуясь косностью и глупостью большинства, старались сохранить отжившие установления, но свежий воздух французской революции веял над миром, и Наполеон, которым завершилась революция, готовился покончить с тем, что стал уже не жизнеспособным И уже непраздным звуком, силой действенной стала лучезарная идея братства,